Глава шестнадцатая Уж не знаю зачем, но решил закончить бой с этим наглым рыцарем красиво. Вот только не учел один маленький момент. Местные просто не успели увидеть всю изысканность и скорость приема. Хорошо, хоть местный маг вмешался и показал местным запись боя в виде замедленной иллюзии. А то так бы и пропала вся красота. Впрочем, гордиться тут нечем. Уровень местных вояк был, мягко говоря, не очень. Дальше все вполне обычно, до тех пор, пока эта отбитая на всю голову девица не заявилась к тому самому магу на следующий день. Мало того, что в молодости особо мозгов нет, так, похоже, у нее особо тяжелый случай. Видимо, тут эффект, как у боксеров. Если много раз бить по голове, то рано или поздно можно выбить очень много полезного. А Диане, похоже, по голове мечом билину уж очень часто. По-другому объяснить ее желание добровольно расстаться с жизнью я не могу. И ее можно было бы понять, если бы выбора не было. Но ведь он был. Пока эту дуреху готовили к испытанию последнего пути в ее жизни, я размышлял над философским вопросом. Спасти жизнь Диане или спасти мир от ее присутствия? Весьма сложный вопрос. С одной стороны, благодаря ее глупости я могу передвигаться. А с другой стороны, мир вздохнет с облегчением после исчезновения этой дамы. «Правда, тут таких ненормальных, как я увидел, более чем достаточно. Вот только все мои размышления были прерваны в самом начале обряда, проводимого над Дианой. Честно говоря, его тут увидеть я никак не ожидал. А того, что он опять вытащит меня в свой иллюзорный мир и подавно... «Добрый день, и рад тебя снова видеть», — расслабленно произнес Люцифер, глядя на меня и Алису, которая замерла рядом и с опаской смотрела на собеседника». «При встрече с тобой день априори не может быть добрым, а уж испытывать радость от этой встречи может только отбитый на всю голову мазохист». Резко ответил я, так как меня вся эта ситуация раздражала. Особенно тот факт, что если он явился сюда лично, то значит опять жди проблем без какого-либо шанса их избежать. «Если хочешь, то я могу оставить тебя и дальше существовать в этом доспехе неизвестно сколько времени». Насмешливо произнес Люцифер, абсолютно не обращая внимания на мое бурчание. «А вот знаешь, хочу!» – очень хотел сказать я и даже представил себе, как он удивится, но нет, не сказал. «Во-первых, не верю, что в итоге он все равно не добьется своего. А во-вторых, чем быстрее я вернусь в свое тело, тем лучше для меня. Так что, хочешь не хочешь, но придется потерпеть его присутствие. К тому же сомневаюсь я, что он удивится. Можешь уходить, только награду не забудь передать. Твои задания выполнены, так что...» На этом я замолчал и, прищурившись, смотрелся в лицо собеседника, переполненное сарказмом и иронией. «Я разве давал тебе в этом мире задание?» – улыбнувшись, произнес он. «Что заставило меня скрипнуть зубами?» «Да он же откровенно издевается». «Но в одном он прав. Задание я тут не получал». Видимо, рассмотрев на моем лице понимание, он продолжил. «Столкновение с Кецелькуателем – это не моя проблема, а твоя». «Да и к тому же, решил ее не ты, а другой хранитель. Впрочем, не стану спорить, это пошло мне на пользу. Но, с другой стороны, если бы это не пошло мне на пользу, то этот мир не стал бы сейчас принадлежать мне, а значит, меня бы запаковали высшие демоны кицель -Куатля. Закончил я за него. Так значит, ты захватил этот мир». Люцифер, улыбнувшись и словно фокусник, достав из воздуха стул, присел на него, закинув ногу на ногу, и расслабленно рассказал, каким образом этот мир оказался у него. В результате его рассказа получалось, что он специально выбрал именно эту планету. От этого становилось не по себе, потому как означать это могло только одно – план Люцифера до сих пор не реализован, и я ему зачем-то очень нужен. Видимо, он собирается не просто лишить своего врага кецаль -Куатля, части миров, но и, похоже, хочет устранить его самого. Другого варианта я не вижу». «Так значит, задание до сих пор актуально в этом мире?» – задумчиво спросил я. «Верно», – улыбнулся демон. «Тебе нужно в форме доспеха, притворившись разумным искусственным интеллектом, сопровождать Диану на протяжении месяца». Примерно в этот промежуток времени агенты Кицель-Куатля похитят детей местного императора и вместе с ними отправятся в другой мир. Вот именно тогда Диана с твоей помощью должна будет вернуть семью обратно, а после уничтожить базу, на которой вы окажетесь. Как только уничтожите базу и покинете чужой мир, задание будет выполнено, и ты сможешь делать, что захочешь. В течение максимум года я найду способ с тобой связаться и передать тебе все данные об обещанных планетах. Хм, звучит несложно, если только похитители не высшие демоны», — хмыкнув, прокомментировал я его слова. «Там будет один высший демон, но уже на базе», — легко согласился Люцифер. «Впрочем, не думаю, что это станет для тебя проблемой. Я выдам тебе уже полностью готовую к применению бомбу с антивеществом, как и два артефакта портала. Один для возврата семьи Императора, а второй для тебя и Дианы. Может, тогда лучше небольшую бомбочку из антиэфира?» Хитро прищурившись, спросил я. «Мне не нужно взрывать планету», — насмешливо ответил он. «А для уничтожения базы хватит и того, что я выдам». «Я так понимаю, что проблему с моим телом ты решить сможешь?» Скорее утверждаю, чем спрашивая, произнес я и, увидев короткий согласный кивок, решил спросить. «Может, тогда сможешь объяснить, как именно у меня в подпространстве образовался еще один карман?» «Это не карман», — пожав плечами, пояснил Люцифер. Гестия хотела вытащить твое тело в другой мир, а Кецалькуатль это заметил и окружил его своим полем стазиса. В итоге произошла частичная дестабилизация пространства, которую ты сейчас наблюдаешь. Ты сам можешь освободить свое тело. Для этого достаточно пропустить по своему сознанию поток энергии веры в сторону тела, которая просто уничтожит две хлипкие конструкции. Я правильно понимаю, что если бы изначально мое тело было окутано энергией веры – то ни моя мать, ни Кицель-Куатель не смогли бы ничего сделать», задумчиво предположил я. «Правильно», — улыбнулся Люцифер. При этом добавил, глядя заинтересованно куда-то мимо меня. «Девочке помочь не хочешь? Хотя тут и большая разница во времени, но ей слишком больно ощущать ритуал уже сейчас». Посмотрев туда же, куда и он, я увидел, как внутри темной сферы катается безмолвно крича от боли Диана. То, что она испытывает, я примерно представлял. Только я все это проходил раздельно. Духовную силу пробуждал у меня Ким, а поток энергии веры я сам по глупости хапнул во время тренировок с сенсеем. Тут было почти что то же самое. У девушки пробуждали ауру с помощью печатей, а с помощью энергии веры активировали сразу все магические потоки и стихии. Ей сейчас одновременно с эмоциональным взрывом предстояло пережить проводку магии по всем нервным окончаниям. Кажется, подобное с собой сотворил Ким. «После таких пыток над самим собой нормальным разумным уже не останешься». «Ничего, пару секунд переживет», – буркнул я. «Нечего было лезть туда, куда не нужно. К тому же, если что, ты и сам можешь ей помочь». «Меня тут нет», – улыбнувшись, произнес демон. «Ты не ответил по поводу задания». хорошо, я согласен», – вздохнув, произнес я. Люцифер на это только хмыкнул и исчез, оставив после себя три артефакта. Бомбу и два портала. Еще пока мы говорили, я освободил свое тело, и сейчас пространственный карман был опять мне доступен. Был соблазн хоть на мгновение вернуться в тело, но пришлось силой воли подавить этот порыв. А вот чему я искренне рад, так это возвращению Зака. «Рад тебя видеть, ворчун!» Улыбнувшись, произнес я, при этом отправляя артефакты в карман и глядя на недовольно пухтящего трубкой Зака. «Приветик!» радостно помахала ему ручкой Алиса. Сама она уже находилась у сферы с Дианой, внимательно и с любопытством изучая энергетические потоки, что скручивали сознание и тело девушки. «Чё так долго-то?» – буркнул Зак. «Раньше нельзя было додуматься!» «Да чего?» – удивился я. «С чего вдруг я должен знать технику пропускания энергии веры через сознание в тело? Я даже не знал, что это возможно!» «Мог бы и догадаться!» – ворчливо произнес Зак, после чего кивнул в сторону Дианы. «Что с этой девкой делать будем?» «Думаю, принудительно создать ей внутренний мир и закинуть ее сознание туда», задумчиво произнес я. «Алиса, перенаправить потоки сможешь?» «Агась». Возникнув возле нас, довольно кивнула головой фея, при этом покачиваясь вперед и назад с носка на пятку и обратно. «И чего она такая довольная?» «Алисочка, солнышко, а ты ничего не хочешь нам рассказать?» обманчиво нежно спросил я эту хитрулю. «А о чем?» С бегающими глазками спросила Алиса, пытаясь изобразить полное непонимание, вот только выходила паршиво. «То есть ни о чем?» — пристально смотрел я на фею. «Да там ничего особенного». Невинно, шаркая правым носком ноги по иллюзорной земле, произнесла Алиса, смутившись. «Просто я решила запустить рождение ее феи». «Ты решила сделать что?» — охрипшим голосом произнес я, но тут же добавил, оградив себя от феи жестом поднятой руки. «Молчи, не надо ничего говорить, я уже все понял». «Сильные эмоции – прекрасная возможность активировать рождение феи. Вот только ты понимаешь последствия для сознания Дианы». «Наоборот», – горячо возразила Алиса, – «ей сразу станет легче». «Ага, если фея возьмет на себя большую часть боли хозяйки», – иронично прокомментировал я. «Ну, как бы я сама собиралась им помочь», – смутилась Алиса. От ее слов я только и смог что сделать, рука-лицо, а Зак поперхнулся дымом, что вызвало бурю изумления на лице феи. что такого?» «То, что в этом случае мало того, что ты получишь непередаваемый букет эмоций, так еще нарушишь их связь». Обреченно махнув рукой, попытался объяснить я элементарные вещи, которые она и сама должна знать. «Ой, точно!» Прикрыв ладошкой рот, вскрикнула растеряна Алиса. «Удивительная беспечность!» осуждающе покачал головой Зак. «Так, давайте вернемся к нашим делам». Резко оборвал я обоих. «Значит так, с учетом рождения феи у Дианы план действий такой». Заметив робко поднятую руку Алисы, я, обреченно вздохнув, спросил. «Ну что еще такое?» «Может, сначала поможем Диане?» Робко произнесла фея. «Никуда твоя Диана не убежит», — хмыкнул я. «Ну ей же больно», — с упреком глядя на меня произнесла «Алиса». «Ничего, потерпит. Может, в следующий раз будет пользоваться головой по назначению», – раздраженно ответил я. «Думаешь, поможет?» – ехидно встрял Зак. «Надеюсь», – не очень уверенно вздохнул я. «Так, хватит меня отвлекать. Вернемся к плану. Зак, ты с местным языком разобрался?» «Мой эр, искусственный разум, Зак», – согласно кивнул головой. «Отлично! Значит, Алиса, на тебе обучение новорожденной феи. Я займусь образованием этой дурехи. А ты, Зак, попробуй проанализировать задание с Люцифером. Там явно какой-то подвох. Ради одной только Дианы и меня он не будет так сильно заморачиваться с целым миром. Что-то тут явно не так. Можешь что и сможешь вычислить? Где-то должен быть подводный камень огромного размера». На мои слова оба кивнули согласно головами, а Алиса так еще радостно подпрыгнула. «Кажется, кому-то очень понравилась идея ввозиться с новорожденной феей». «Может, стоит связаться с Локи?» – задумчиво спросил Зак. «Интриги – это по его части». «Мне нельзя использовать свое тело, а без него связь невозможна», – возразил я. «К тому же что-то мне подсказывает, что подвох случится до того, как я получу эту возможность». «Согласен», – ворчливо промолвил Зак. «Ладно, пошли уже спасать эту одаренную», – хмыкнул я, идя в сторону сферы. Отключить разум Дианы и переправить ее в созданный внутренний мир было делом техники. А вот потом начались проблемы. При рождении феи девушка просто взяла и отключилась. Пришлось в авральном режиме самому латать на ходу ее тело и связи с ее сознанием. Ох, и упарились мы все втроем. Больше недели ушло во внутреннем мире, пока Диану удалось стабилизировать и, наконец, разбудить. В реальности прошло около десяти часов. Все это время спасало ее только одно. Поток энергии шел постоянный и мощный, что позволило полностью настроить все ее печати. Правда, все равно временно. Лет десять они продержатся, а вот потом или опять нужна дозарядка, или постоянный источник демонической силы. А ведь, похоже, Локи именно это и сделал с Эмилией. Теперь я понимаю, зачем ему был нужен тот самый высший демон, с которым я сражался в одном из миров, еще будучи посланником системы. «Хорошо, что сейчас моих знаний хватает на то, чтобы полностью разобраться с этим вопросом. Правда, я сомневаюсь, что у меня даже сейчас хватит сил поглотить сущность демона и после засунуть в печать Дианы. Да и не нужно мне это. Как бы не мои проблемы. На выполнение задания хватит с запасом, а дальше пускай сама решает эту проблему. Со стихиями хоть проблемы не было. Черная и светло-голубая прекрасно сочетались». Для меня единственное, что было странным, так это то, что светло-голубая стихия холода или льда работала только в одну сторону. Это мне еще со стихией огня не очень было понятно. Почему одна может только повышать температуру, а вторая только понижать? Ведь обе работают с замедлением или ускорением молекул вещества. Честно говоря, так и не понял». Но так как у меня, значит, и Алиса и зеленая по принципу работы была очень похожа на черную, а огненная на заморозку, то обучение маленькой на вид лет пяти девочки-феи продвигалось ударными темпами. С Дианой такого взаимопонимания не было. Эта дамочка нисколько не поумнела от пережитого. Более того, ее самомнение выросло до небес после того, как она вернулась в реальность, где девушку почетно обозвали черным рыцарем. Обучать ее после таких почестей стало невыносимо сложно. Я раза четыре подумывал все послать и бросить эти попытки достучаться до разума. Прошло уже десять дней, как Диана очнулась после ритуала, а умения в оперировании магии и стихии были на уровне Плинтуса. Вот и сейчас, пребывая во внутреннем мире, на меня она смотрела с легким пренебрежением и превосходством. В такие моменты мне хотелось вернуться в свое тело, после чего раскатать эту зазнайку по земле арены ровным слоем, причем раз двадцать. А то, ишь ты, возомнила себя непобедимой. Ты опять неправильно оперировала стихии при совмещении с магией. Сделав успокоительный вздох и выдох, упрекнул я ученицу. Вместо того, чтобы сначала создать контур заклинания, ты перешла в форму тумана. «Более того, при этом не проверила аурой окружающее пространство». «А зачем его проверять?» – небрежно ответила девушка. «И так всех положила с первой атаки». «То, что ты положила бесполезный мусор по ошибке, названный магами и рыцарями, не делает тебя сильной», – раздраженно произнес я. «Любой вражеский паладин уничтожит тебя раньше, чем ты успеешь подумать о молитве Богу». «Это все твои выдумки», – легкомысленно отмахнулась девушка. «Паладины уже больше тысячи лет не появлялись в нашем мире, к тому же их сила преувеличена». «Значит, ты считаешь, что уже все знаешь и больше учиться не надо?» – хмуро спросил я. «Нет таких противников, с которыми бы я не справилась», – небрежно произнесла Диана. «Хорошо». Нарочно покладисто согласился я. «Значит, и я тебе больше не нужен, ведь ты стала сильной и независимой». «Не, ну не настолько». Тут же обеспокоенно посмотрела на меня девушка. максик не злись. ну действительно нас с тобой никто не сможет победить учитель угрюмо поправил я ее с некоторых пор меня очень раздражает ее обращение ко мне хорошо покладисто закивала головой учитель максик я просто учитель с угрозой в голосе поправил я ее какая разница махнув рукой опять став нагло и зазнавшейся особой произнесла диана так все это меня достало Резко оборвал я ее. Раз так, значит, твоим противником буду я. Пускай доспех наденет Элеонора, я разрешу. То есть как это? Изумленно распахнув свои огромные глазища, спросила о растерянно Диана. А вот так, просто и непринужденно, и если ослушаешься, то моя сила покинет тебя навсегда. Зло произнес я, выходя из внутреннего мира девушки. Раз по-другому не получается, то будем использовать дедовский метод. Диана находилась в выделенных специально для нее личных покоях, рядом с покоями принцессы, которых, кстати, было всего 10 лет. Обычный избалованный ребенок с фиалковыми глазами, белокурыми кудряшками и просто уникальным по вредности характером. Внешность ангела и характер демона. Как бы мне ни хотелось, но очень многое в поведении Дианы появилось из-за общения этих двух зазнавшихся особ. Единственным разумным, который понимал, что Диане нужно еще учиться и учиться, была Леонора. Она по-прежнему являлась наставницей Дианы, но сделать что-либо и повлиять на ученицу уже толком не могла. Последняя попытка поставить Диану на место оказалась провалена. Все десять магов-рыцарей личной охраны императора были вбиты в землю Дианой даже без использования моих возможностей. Что, впрочем, неудивительно. Шансов у обычных разумных против владеющего стихиями нет. Примени она их на полную мощность, просто заморозила бы всех до смерти, а потом разбила ледяные статуи. Никакая магия не смогла бы бороться с такой мощью, да еще и под слиянием. Вот только против другого стихийника все ее успехи смотрелись балекло. В основном заслуга ее побед лежала на плечах малышки Лизы. Вот уж кто трудился, не покладая ручек. Они с Алисой нашли общий язык, и теперь маленькая фея прогрессировала просто с ужасающей скоростью. Эта фея умудрялась запоминать все с первого раза. Более того, если у нее что-то не получалось, то она не злилась и не расстраивалась, а садилась на место и методично разбирала все ошибки. Причем пока она полностью не осознает, что именно не так, с места не сдвинется. Удивительное упорство и усидчивость, а главное – полное спокойствие и собранность. С таким подходом уже через пару лет она догонит Алису. Правда, и моя фея многому училась у своей ученицы, как ни странно это звучит. Я, как никто другой, видел, что уровень манипуляции силы у Алисы вырос на несколько порядков. Вот только если сравнивать скорость прогресса обеих фей, то Алиса была словно хорошая спортивная машина, а Лиска — сверхзвуковой боевой истребитель последней модели. Откуда такая разница между маленькой феей и Дианой в характере, я не понимаю. Однако могу сказать точно, Ализочка была единственной, кто мог меня уговорить не горячиться и не бросать ее хозяйку. Уж очень сильно переживала она за Диану и постоянно служила буфером между мной и Зазнайкой. Даже пыталась меня убедить в том, что на самом деле Диана не такая, просто фанфары скружили ей голову, но это пройдет». И я как дурак попадался в сеть этой маленькой и серьезной малышки, а потом об этом горько сожалел. Ровно до того момента, как Лиза приходила ко мне во внутренний мир вместе с Алисой и опять меня успокаивала. Вот только в этот раз она не успела. Все было уже решено, и даже ее грустный и печальный взгляд не сможет меня переубедить в обратном. «И нечего на меня так смотреть», – буркнул я, стараясь не смотреть на Лизу. «Я не передумаю это точно». «Она просто еще молодая, не понимает всего», – раздался грустный и мелодичный голос Лизы. «Ты как более старший должен понимать, что глупый конфликт – это удел молодых и неопытных». «И кто мне это говорит?» – укоризненно посмотрел я на нее. «Где тогда твоя глупая молодость?» «Я тоже допускаю ошибки», – уверенно и серьезно произнесла Лиза, насупив бровки. Рядом стояла и согласно кивала солидарная с ней Алиса. «Но ты сама же их и исправляешь». Улыбнувшись, произнес я. Сердиться на Лизу, по-моему, невозможно. А тут просто нужно немного опустить на землю слегка сознавшуюся девчонку. «Я тогда буду действовать в полную силу», задумчиво и неожиданно произнесла Лиза. «Иначе воспитательный эффект не произойдет». «Она точно только недавно родилась», обратился я с сомнением к Алисе. «И ничего смешного тут нет». Недовольно фыркнула наш маленький гений среди фей, при этом сердито топнув ножкой. «Ну, в общем, я с тобой согласен. Применишь всю свою силу». Прищурившись, согласился я. «Пусть осознает всю глубину ситуации». «А вы справитесь?» – удивленно спросила малышка. «Не переживай», – улыбнулся я. «Ты, конечно, у нас маленький гений, но пока что этого мало». Грустно добавив, я бы сказал, слишком мало. «Очень многое вам недоступно». «А с Дианой ничего не случится?» – уже обеспокоенно спросила Лиза. «Все будет с твоей хозяйкой и почти хорошо», — уклончиво произнес я, загадочно улыбаясь. «Так что беги к ней и готовься. А чтобы была возможность применить все твои способности, думаю, устроить спарринг на пустыре за столицей. Как раз местным покажем, что такое настоящая сила божественного доспеха и черного рыцаря».